— Так точно, сир. — И больше ничего? — Больше ничего. — В таком случае, — сказал Генрих, — я отказываюсь от того, что предложил мне его величество король Испании. — Вы отвергаете руку инфанты? – вскричал испанец. Его ошеломило, словно болью от внезапно полученной раны. — Честь высока, сударь! — ответил Генрих, поднимая голову. Но я не могу считать, что она выше чести получить в жены дочь Франции. Да, но этот первый брак приблизил вас к могиле, сир. Второй же приблизит к престолу. Я знаю, сударь, что вы сулите мне блистательную, ни с чем не сравнимую удачу, но я не стану покупать ее ценой крови и унижением моих будущих подданных. Как, сударь, я обнажил бы меч против короля Франции, моего взятия, ради испанцев, иноземцев? Как я оставлю победное шествие французского знамени, дабы башни Кастилии и Львы Леона завершили то, что ими начато? Как я допущу, чтобы брат убивал брата, приведу иноземцев в свое отечество? Сударь, послушайте меня. Я просил у моего соседа, короля Испании, Помощи против господ де Гиз, смутьянов, стремящихся завладеть моим наследием. Но не против герцога Анжуйского, моего зятя, и не против короля Генриха Третьего, моего друга. Не против моей жены, сестры короля и моего Сюзерена. Вы говорите мне, что поможете Гизам, окажете им поддержку. Отлично. Я же брошу против них и против вас, всех протестантов Германии и Франции. Король Испании хочет вновь завладеть ускользающей от него Фландрии. Пусть он поступит так, как его отец Карл V. Пусть он попросит у короля Франции свободного прохода через французские владения и явится во Фландрию требовать, чтобы ему возвратили звание первого гражданина города Гента. Я готов поручиться, что король Генрих III пропустит его, так же честно, как это сделал в свое время король Франциск I. Я домогаюсь французского престола. Так, видимо, считает его католическое величество, возможно. Но я не нуждаюсь в том, чтобы он помог мне завладеть этим престолом. Если он окажется пустым, я сам возьму его, вопреки даже всем величествам на свете. Прощайте же, сударь, прощайте. Передайте брату моему, Филиппу, что я благодарю его за сделанные мне предложения». Но я бы считал себя смертельно обиженным, если бы он, делая мне эти предложения, хоть одно мгновение мог подумать, что я способен буду принять их. Прощайте, сударь. Посол не мог прийти в себя от изумления. Он пробормотал. — Остерегитесь, сир. Доброе согласие между соседями может быть нарушено одним неосторожным словом. — Господин посол, — продолжал Генрих, — запомните, что я вам скажу. Быть королем навары или вовсе не быть королем для меня одно и то же. Венец мой так невесом, что я даже не замечу, если он упадет с моей головы. Впрочем, если бы до этого дошло, будьте покойны, я бы постарался его удержать. Еще раз прощайте, сударь. Передайте вашему повелителю, что честолюбие мое домогается большего, чем он посулил мне. Прощайте. и Биарниц, вновь становясь не самим собою, но тем человеком, которого все в нем видели, после того, как на одно мгновение позволил себе поддаться героическому пылу, Биарниц с любезной улыбкой проводил посла до порога. Глава восемнадцатая. Король Наварский раздает милостыню. Шико охвачен был таким изумлением, что даже когда Генрих остался один, он не подумал вылезти из книжного шкафа. Биарни сам поднял занавес и хлопнул его по плечу. — Ну как, по-твоему, я вышел из положения, мэтр Шико? — Замечательно, Сир, — ответил все еще ошеломленный Шико. — И правда, можно сказать, что для короля, нечасто принимающего послов, вы умеете принимать их как следует. А ведь такие послы являются ко мне по вине моего брата Генриха. — Как так, Сир? — Да, если бы он не преследовал все время свою бедную сестру, и другим не пришло бы в голову ее преследовать. Неужели ты думаешь, что если бы испанский король не знал о нанесенном королеве Наварской публичного оскорбления, когда начальник охраны обыскал ее носилки, неужели ты думаешь, что он предложил бы мне дать ей развод? — Я с радостью вижу, Сир. — ответил Шико, — что все подобные попытки останутся тщетными, и ничто не сможет нарушить согласие царящего между вами и королевой. Э, друг мой, слишком очевидно, что поссорить нас кое-кому очень выгодно. Признаюсь вам, Сир, что не так проницателен, как вы думаете. Ну, конечно, брат мой Генрих только и мечтает о том, чтобы я развелся с его сестрой. Почему же, растолкуйте мне, в чем дело?» Черт побери, я и не думал, что найду такого хорошего учителя. Ты знаешь, Шико, что мне позабыли выплатить приданное моей жены. Нет, не знал, сер, но подозревал, что это так: что приданное это состояло из трехсот тысяч золотых и кю. Сумма неплохая. И, кроме того, нескольких крепостей, в том числе Кагора. Отличный, черт возьми, город! И я же потребовал не свои триста тысяч экю золотом. Как я не беден, я считаю себя богаче короля Франции. А когор? — А, вы потребовали когор, сир? — Помилуй бог, вы правильно сделали. На вашем месте я бы поступил так же. — Вот потому-то, — сказал Биарни со своей многозначительной улыбкой, — вот потому-то... Теперь понимаешь? — Нет, черт меня побери. — Вот потому-то меня и пытаются поссорить с женой так основательно, чтобы я потребовал развода. — Нет жены? — понял теперь Шико. — Нет и приданного. Нет тем самым и трех тысяч икью. Нет крепостей. Нет, самое главное, кагора. Это неплохой способ избавиться от необходимости сдержать данное слово. А мой братец в Улуа весьма искусно расставляет подобные западни. «А вам бы очень хотелось заполучить эту крепость, не правда ли, Сир?» — спросил Шико. «Конечно, ведь в конце концов что представляет собой мое Биарнское королевство? Несчастное маленькое княжество, которое жадность моего зятя и тещи до того обкарнала, что связанный с ним королевский титул звучит насмешкой. Да, в то время как Когор в составе этого княжества, Когор стал бы моим крепостным валом, а плотом моих единоверцев». — Так вот, дорогой сир, плакал ваш Кагор, ибо разведетесь вы с госпожой Маргаритой или нет, король Франции никогда вам его не передаст. Разве что вы взяли бы его сами. — О, — вскричал Генрих, — да я бы и взял его, если бы он не так был сильно укреплен, и мне не была бы так ненавистна всякая война. — Кагор приступен, сир, — сказал Шико. Генрих словно заключил свое лицо в броню непроницаемого простодушия. О, не приступен не приступен сказал он. Но если бы у меня было войско, которого я не имею. Послушайте, Сир, мы с вами ведь не собираемся вести друг с другом сладкие речи. Вы сами знаете, гасконцей народ откровенный. Чтобы взять Кагор, где командует господин Де Везен, надо быть Ганнибалом или Цезарем. А Ваше Величество,. — Ну, что же, мое величество? — спросил Генрих с насмешливой улыбкой. — Ваше величество сами признали, что воевать не любите. Генрих вздохнул. Взор его полной меланхолии вдруг вспыхнул огнем, но, подавляя этот невольный порыв, он погладил загорелой рукой свою темную бороду и сказал. — Это правда. Я никогда не обнажал шпаги и никогда не обнажу. Я соломенный король и человек мирных наклонностей. Однако по странной противоречивости натуры я люблю, Шико, поговорить о военном деле. Это ж у меня в крови. Мой предок, святой Людовик, имел счастье, будучи воспитанным в благочестии и кротким от природы, при случае ловко метать копье и смело орудовать мечом. Поговорим, Шико, если не возражаешь, о господине Девизене, который может сравниться с Ганнибалом и с Цезарем. — Сир, простите меня, — сказал Шико, — если я вас не только обидел, но и обеспокоил. Я сказал вам о господине Девизене лишь для того, чтобы в самом начале погасло пламя, которое по молодости лет и неопытности в делах государственных могло вспыхнуть в вашем сердце. Видите ли, когор так защищают и охраняют, потому что это ключ ко всему югу. — Угу, — сказал Генрих, вздыхая еще глубже. — Я хорошо это знаю. Это, — продолжал Шико, — и богатая территория, и одновременно безопасное жилье. Обладать Когором значит иметь хлебные амбары, погреба, полные сундуки, гумна, жилые дома и связи. Кто обладает Когором, тот владеет всем. Кто им не обладает, против того все. «Э, помилуй Бог!» — пробормотал король Наварский. Вот я и хотел обладать Когором так сильно, что сказал моей бедной матушке сделать из него одно из условий Сины Кванон, нашего с Маргаритой брака. О, смотри-ка, я заговорил по-латыни. Когор был приданным моей жены, мне его обещали, я должен был его получить. «Сир, быть должным и платить», — заметил Шико. «Ты прав. Задолжать и расплатиться две разные вещи, друг мой. Так что, по-твоему, со мной так и не расплатятся?» «Боюсь, что так». «Черт побери», — произнес Генрих. «И говоря откровенно», — продолжал Шико. «Ну, говоря откровенно, это будет правильно, сир?» «Правильно? Почему, друг мой?» «Потому что вы, женившись на принцессе из французского дома, не сумели выполнить свое ремесло короля. Не сумели добиться, чтобы вам сперва выплатили приданое, а затем передали крепости». «Несчастный», — сказал Генри с горькой улыбкой. «Ты что же, забыл уже о набате Сен-Жермен-Лаксеруа? Сдается мне, что любой новобрачный, которого намереваются зарезать его первую брачную ночь, — станет больше заботиться о спасении жизни, чем о преданном. «Ладно», — сказал Шико, — «ну а после?» «После?» — спросил Генрих. «Да, сейчас у нас, скажется мир. Так вот, надо было им воспользоваться мирным временем и заниматься делами. Надо было, простите меня, Сир, не ухаживать, а вести переговоры. Это не столь занятно, я знаю, но более выгодно». Я говорю так, имея в виду не только ваши интересы, но и интересы короля, моего повелителя. Если бы в лице Генриха Наварского Генрих французский имел сильного союзника, он был бы сильнее всех. И если допустить, что католиков и протестантов могут объединить общие политические интересы, хотя бы потом они снова начали спорить по вопросам религии, католики и протестанты, то есть оба Генриха, провели бы в трепет «все и вся». — О, я-то, — сказал смиренно Генрих, — вовсе не стремлюсь приводить кого-то в трепет, лишь бы мне самому не дрожать. Но знаешь, Шико, не будем больше говорить об этих вещах, которые меня так волнуют. Кагор мне не принадлежит. Ну что ж, я без него обойдусь. Нелегко это, мой король. Ну что ж делать, раз ты сам полагаешь, что Генрих мне его никогда не отдаст? Я так думаю, сир. Я даже уверен в этом. И по трем причинам. Изложи их мне, Шико. Охотно. Первое состоит в том, что Кагор город богатый, и король Франции предпочитает оставить его себе, вместо того, чтобы кому-нибудь отдавать. Это не очень-то честно, Шико. Это по королевски, сир. А по твоему забирать себе все, что вздумается, это по королевски? — Да, это называется забирать львиную долю, а лев — царь зверей. — Я запомню, что ты мне сейчас сказал, мой славный Шуко, на случай, если стану когда-нибудь королем. — Ну, а вторая причина, сынок? — Вот она, государыня Екатерина. — Она, значит, по-прежнему вмешивается в политику, моя добрая матушка Екатерина, — прервал Генрих. — По-прежнему. — Так вот, госпожа Екатерина предпочла бы видеть свою дочь в Париже, а не в Нераке, подле себя, а не подле вас. — Ты так думаешь? — Однако она отнюдь не испытывает к своей дочери особо пылкой любви. — Нет, но госпожа Маргарита является при вас как бы заложницей. — Ты просто тончайший политик, Шико. Черт меня побери, если бы мне все это приходило в голову. Но, возможно, что ты и прав. Да-да, принцесса из французского королевского дома при случае может оказаться заложницей. И что же? Так вот, Сир, чем меньше средств, тем меньше удовольствий. Нерак — очень приятный город, с прелестным парком, в котором аллеи как нигде. Но без денег госпожа Маргарита... В Раки соскучится и начнет жалеть о Лувре. «Первая причина мне больше нравится, — Шико сказал король, тряхнул головой. В таком случае я назову вам третью. Существует герцог Анжуйский, который добивается какого-нибудь трона и мутит Фландрию. Существуют господа дегизы, которые тоже жаждут выковать себе корону и мутят Францию». Существует еще его величество король Испании, который хотел бы попробовать всемирной монархии и мутит весь свет. Так вот, среди них вы, государь Навары, вы, как весы, обеспечиваете известное равновесие. Что ты? Я, не имеющий никакого веса? Вот именно. Поглядите на Швейцарскую республику. Если вы станете могущественны, то есть приобретете вес, все нарушится. Вы уже не будете противовесом. Вот эта причина мне очень нравится. Шико, удивительно логично она у тебя выведена. Ты и вправду ученейший человек, Шико. Да уж, правду говоря, сир, делаю, что могу, сказал Шико. Несмотря ни на что, похвала ему польстила, и он доверился королевскому благодушию, которому не был приучен. — Вот, значит, объяснение, которое ты даешь теперешнему моему положению. — Полное объяснение, сир. — А я-то ведь ничего этого не разумел, Шико. — Я-то все время надеялся, понимаешь? — Так вот, сир, могу дать вам совет. — Перестаньте надеяться. В таком случае, Шико, а с долговой записью на короля Франции я поступлю так же, как с записями моих фермеров, которые не могут внести арендной платы. Рядом с их именем я поставлю букву У. Это значит, уплачено? Вот именно. Поставьте два У, Сир, и вздохните. Генрих вздохнул. Так я и сделаю, Шико, сказал он. Впрочем, как видишь, и в биарне можно жить. И когор для меня не так уж, безусловно, необходим. Вижу, и, как я и предполагал, вы, государь, полной мудрости, король-философ. Но что это там за шум? Шум где? Во дворе, как мне кажется. Выгляни-ка в окно, друг мой, выгляни. Шаку подошел к окну. — Сир, — сказал он, — там внизу человек двенадцать каких-то оборванцев. — А это мои нищие ждут милостыни, — заметил вставая король Наварский. — У Вашего Величества есть нищие, которым Вы всегда подаете милостыню? — Конечно. Разве Бог не велит помогать бедным? Я хоть и не католик, Шико, но тем не менее христианин. — Браво, Сир. — Пойдем, Шико, спустимся вниз. Мы вместе с тобой раздадим милостыню, а затем поужинаем. Сир, следую за вами. Возьми кошель там, на маленьком столике, рядом с моей шпагой. Ты видишь? Взял уже, сир. Отлично. И они сошли вниз. На дворе было уже темно. Король шел с каким-то задумчивым, озабоченным видом. Шико смотрел на него, и озабоченность короля его огорчала. И пришла же мне в голову мысль, думал он про себя, говорить о политике с этим славным принцем. Теперь я только отравил ему душу. Что за дурь на меня нашла? Спустившись во двор, король Наварский подошел к группе нищих, на которую ему указал Шико. Их было действительно человек двенадцать. Они отличались друг от друга осанкой, наружностью, одеждой, и неискусный наблюдатель принял бы их по голосу, походке, жестом жестам за цыган, чужестранцев, каких-то не совсем обычных прохожих. Но наблюдатель подлинно проницательный сразу признал бы переодетых дворян. Генрих взял из рук Шико свои кошели и подал знак. Все нищие, видимо, хорошо его поняли. И вот они стали по очереди подходить к королю, приветствуя его, самым смиренным видом. Но в то же время на этих обращенных к нему лицах, умных и смелых, король, один только король, мог прочесть. Под оболочкой пылают сердца. Генрих ответил кивком головы, затем опустил в кошель, который предварительно развязал Шико, большой указательный пальцы и достал монету. — Э, — заметил Шико, — это же золото, Сир. — Да, знаю, друг мой. — Черт побери, вы, оказывается, богач. — Разве ты не видишь, друг мой, — с улыбкой сказал Герих, что каждая монета предназначена для двух нищих. — Я, наоборот, беден, Шико. Я вынужден, чтобы жить, разрезать свои пистоли надвое. И правда, — сказал Шико со все возрастающим удивлением, — эти монеты половинки как-то дикованы обрезаны по краю. — Да, я вроде как мой французский брат, который забавляется вырезыванием картинок. У меня тоже свои причуды. Когда мне нечего делать, я обрезаю свои дукаты. Бедный честный биарнис предприимчив, как еврей. — Все равно, — Сир сказал Шико, покачав головой, ибо он сообразил, что и тут кроется какая-то тайна. — Все равно очень у вас странный способ раздавать милостыню. — Ты бы поступил иначе? Да ну, я не стал бы тратить время и разрезать каждую монету надвое. Я бы давал целую и прибавлял бы это на двоих. Да они бы разодрались, дорогой мой. И, желая совершить доброе дело, я бы, наоборот, ввел их в искушение. Пусть так пробормотал Шико, выражая в этом слове, которому своится сущность всех философских учений, свое неодобрение странным причудом короля. Генрих же вынул из кошеля половинку золотой монеты и, остановившись перед первым нищим, с обычным своим спокойным и ласковым видом посмотрел на этого человека, не говоря ни слова, но как бы вопрошая его взглядом.